Приложение пятое. «А вы, батенька, случайно не Мэри Сью?» Говоря, что нет на свете совершенства, Лис из «Маленького принца» немного заблуждался. Он просто не знал о существовании Мэри Сью. А вот вы наверняка о ней, если и не знаете, то слышали, находили упоминания в отзывах на фильмы и книги, надеюсь, не на свои. Для тех, кто все же не в курсе, Это помесь ругательства и диагноза, страшного-страшного. В любительском литературоведении термин «Мэри Сью» прижился давно и выбрался далеко за пределы фан-фикшн, где родился. Так называют персонажа умного, боевого, обязательно выходящего сухим из воды, всеми или большинством других героев, любимого и неубиваемого. А если убиваемого, то в финале — и под всеобщий плач. На западе, откуда понятие пришло, кстати, чёткое разделение таких вот идеальных мужчин и женщин, поэтому параллельно употребляется термин martistue. У нас же девочка Мэри внезапно стала гендерно нейтральной. Думаю, сторонники движений за права женщин согласятся, что это показательно и грустно. Но мы поговорим о другом. Ярлык «Мэри Сью» успел стать карательным инструментом для всех героев, которым с позиции того или иного читателя перепало многовато хороших качеств или внимания. И это плохая тенденция. Многие авторы теперь просто боятся выводить в центр повествования сильных, влиятельных, красивых и успешных людей, предпочитая максимально гоголевского «маленького человека», заросшего проблемами и недостатками по самые брови. Кому будет приятна мысль, что их героев кто-то назовет иноязычным уничижительным Мэри? А выходит довольно несправедливо, как будто у сильных и успешных не бывает проблем, и они не сталкиваются с испытаниями. Но, к сожалению, как и любой ярлык, Мэри Сью возникла не на пустом месте. Поговорим о грани между крутостью и совершенством. Поработаем на свежем и одновременно с детства знакомом примере. Итак, мы пишем книгу о небольшом отряде боевых ребят, которые расследуют преступления и помогают людям в беде. Грешна, но лет с пяти я с подрохами покупаюсь на такие истории, о разноплановых командах спасающих мир. Неважно, будет ли это отделение полиции в глубинке, целая башня супергероев, квартет французских офицеров, И листая австралийских зверей на звездолётах. Я ваша навек. Итак, по типажам в нашей условной книге есть: рассеянная, но симпатичная изобретательница. Добрый, но комичный силач-здоровяк. Мелкий и почти бесполезный, но милый подросток. Весёлый раздолбай в гавайской рубашке. И он. Тот самый парень, у кого всегда есть план. Тот самый, кто всех построит. Тот самый, кто никогда не подведёт команду и не попадёт в глупое положение из-за неуклюжести, маленького роста, изобретательской рассеянности или неудачно подвернувшегося такого вкусного куска сыра. Но вы уже поняли, откуда растут ноги у этих типажей. И тот, на ком так стильно сидят куртка и шляпа, Обращаясь к своему зрительскому и читательскому опыту с детства и до нынешних времён, я не могу не подметить очевидное. Обычно именно лидеру такой вот героической команды я безоговорочно симпатизирую. Леонардо из Черепашек-ниндзя, Супермен из Лиги справедливости, начальники ОВД из всех полицейских сериалов и романов, Питер Пэвенси, Атос и Дэтрэвиль, Гарри Поттер, не говоря об Арагорне, испытали на себе волну моего нежного Боже, котенька, какой ты классный. Иди поспи, а то они же тебя все достали. Но при этом в пёстром наборе качеств и сюжетных поворотов, связанных с этими лидерами, я всегда выделяла вещи, которые меня отталкивают, раздражают и напрочь лишают способности сочувствовать великому человеку, мутанту, грызуну, марсианину, эльфу, нужно подчеркнуть дащищему на своих плечах огромный груз ответственности. Среди них ситуации, когда великого благодетеля слишком много. Когда на его фоне все остальные блёкнут и или выглядит глупо на протяжении едва ли не половины эфирного времени. Когда ни за одну ошибку ему не приходится платить высокую цену. Ну и когда промахов он вообще не совершает. Но, по-моему, С этим авторы уже более-менее разобрались, и такие типы уже вымерли. Казалось бы, сейчас мы говорим о лидере. Он и должен быть лидеристом. Хорошо бы он был собраннее и ответственнее всех в команде, разбирался в стратегии и тактике, умел драться, имел авторитет и подвешенный язык. Хорошо бы он действительно занимал свою должность. Не просто потому, что у него красивые глаза, великолепная шевелюра и наглый характер. Хорошо бы читателя охватывала тоска. Вот мне бы такого начальника, а не. Ну и какого чёрта он тут главный? Слишком много хорошо бы, правда? Опасно много для того, чтобы образ был сбалансированным и реалистичным. Чем круче персонаж, тем проще его испортить. Сделать мистером леди совершенства и лишить такого простого, но необходимого читательского сочувствия. А ведь строя систему героев и выбирая, кого поместить в центр, кого оставить в тени, кому дать авторитет, кому положение салаги, авторы и так сталкиваются с общеизвестной истиной: сочувствовать зайчику проще, чем волку. Маленький человек в большинстве случаев вызывает больше эмпатии, чем полубог. Об этом мы уже говорили. Почему же лидер в куртке и шляпе, главный в своей команде? Мы вполне это понимаем. Он собрал её, хотя марсианский охотник в лиге справедливости тоже собрал свою, но в итоге отступил далеко от первой роли. На нём лежит ответственность за миссию, потому что он действительно самый организованный, и тут ему можно только посочувствовать. Он справляется. Молодец. Но ещё он самолюбив и бывает невероятно вредным. Казалось бы, тот самый изъян, делающий герою прививку от марисьюизма. Смотрите, он не идеален. И вот мы смотрим, как он взаимодействует с другими членами команды. Флиртует с изобретательницей, потому что он тут альфа-самец. Отвешивает подзатыльники раздолбаю, посмеивается над здоровяком защищает подростка и получаем какой-то осадок. Его даже словами описать сложно, но он есть. Парень, ты что-то душноват. Сними корону. Парень, учитывая, что ты даже не пытаешься развивать и обучать команду, а только стебёшься над ней и выпячиваешь грудь колесом, как это у тебя всё получается, и все враги ложатся штабелями, и команда-то всё терпит? Парень, Может, это потому, что так просто хочет твой автор? В жизни-то это так не работает? Ты все-таки не имба? Парень, да ты Мэри, кхе-кхе, Марти Стю. Кстати, о понятии имба. Термин родился в мире геймеров. От английского imbalance, дисбаланс, где обозначало слишком крутого персонажа и сверхубийственное оружие, И через чур мощную магию. Всё, что ненормально упрощало игровой процесс. В последние годы термин слегка сузил семантику и пробрался также в литературу, кинематограф. Здесь имба персонаж настолько мощный, что у других против него почти нет шансов. Как правило, победить его может только другой, другая имба. Хотя к Мэри и Мартисю имба опасненько примыкает, разница есть. Она проста: Имба редко повязан с командой. Как правило, это всё же волк-одиночка с соответствующим железным, независимым характером. Даже если напарник у него появляется, это вполне может быть существо куда более слабое и милое. Классический пример здесь Зена, королева воинов из одноимённого сериала. Я бы также назвала Роландо из Тёмной башни и Ведьмака Сапковского. Но согласятся не все. Ещё один важный нюанс. Изъяны у таких героев всё же есть. В частности, вот тот самый характер, нехватка Диснея в крови. Такой персонаж не воспринимается как стю. Особенно если рядом, правда, сажает цветочки тот самый симпатичный напарник. Все эти вещи касаются не только персонажей-лидеров. В любой системе героев затирание кем-то одним всех прочих очень заметно. Под затиранием я подразумеваю не обязательно то, что он выходит на роль командира, но и то, что автор так или иначе указывает на него пальцем. «Смотрите, Кеша самый умный!» «Смотрите, Кеша самый красивый!» «Смотрите, все падают к Кешиным ногам!» «Хорошая птичка!» «Будет ли это тот самый предводитель?» или попаданка, внезапно оказавшейся звездой страстей в волшебном мире, или суровый наёмник, встретившийся чахлому поэту-вольнодумцу на пути и взявший его под побитое крыло. Важно, сами по себе все эти типажи абсолютно безобидны. Ровно до момента, пока не становятся миметичными сыновьями маминой подруги по отношению ко всем другим героям ну либо объектом их безумных страстей, амбиций и зависти. Это абсолютно не значит, что сильного, умного, талантливого героя нужно наспегоговывать недостатками, как утку яблоками, в надежде сделать живее и симпатичнее. Избранной попаданке с волшебным даром не обязательно быть дурнушкой. Суровому наёмнику не обязательно быть пьяницей. А лидеру Не обязательно совершать ошибки на каждом шагу. Более того, здесь у вас есть риск потерять ту самую логику в поисках которой читатель задумается: как вообще этого неудачника кто-то вывел в дамки? Надуманные недостатки это панический крик, попытка доказать аудитории какому-нибудь надменному блогеру: "Нет, нет, моя героиня не мэр". Они ничего не решают до тех пор, пока поподанку все вожделеют, вопреки внешности. Суровый наёмник, даже после трёх бочек эля, крошит всех в капусту, вместо того, чтобы блевать в кустах. А лидер исправляет ошибки по щелчку. Есть намного более интересные способы увести слишком крутого героя от опасного ярлыка. Каждый случай индивидуален, но кое-что обобщить можно. Я дам три рекомендации и приведу примеры, как они работают. Крутость начинается не с персонажа, а с проверок на прочность, устраиваемых ему другими. Ошибка без последствий это не ошибка. Хорошие качества тоже могут работать как недостатки. Применять их можно как вместе, так и по отдельности. Первое: Лидеру действительно не обязательно оступаться на каждом шагу. И хороших качеств у него может быть очень много. Вспомним Леонардо из вселенной Черепашек-ниндзя. Казалось бы, он невероятен. Психологически старше своего возраста, силён, всё время обучается и обучает других, эмпатичен, гуманен и совестлив. Если он идёт в бой, то его решения взвешены, и побеждает он часто. Огромное количество других героев им восхищается. В то же время его лидерство постоянно подвергается сомнению, либо им самим, как раз из-за постоянного роста и контакта с наставником, либо извне. Последнее, пожалуй, главное. Рядом есть яркий агрессивный персонаж, брат Рафаэль. Он будто и добавлен специально, чтобы проверять Лео на прочность. Ну а когда на горизонте появляется дочь Шреддера, Караи, враг, с которым Лео справиться не может, так как не способен по-настоящему ненавидеть. Его метания и внутренние конфликты становятся прямо совсем интересными. То же можно проделать и с вашим сильным персонажем. Достаточно добавить ему двух-трёх даже не врагов, а соперников, конкурентов, кого угодно, кто смотрит на него критически и способен его в чём-то превзойти. И этот критический взгляд передастся читателю. Вдобавок, вы скорее всего получите интересную динамику и широкий спектр непредсказуемых эмоциональных твистов. Обойдёт ли персонаж противника? Для вашего же блага, ответ не обязательно да. Загрызут ли они друг друга? Станут ли друзьями? А может их ждёт что-то большее? Самое важное здесь, чтобы борьба была равной, и каждый из борющихся рано или поздно демонстрировал свои изъяны и слабости. Второе. Вернёмся к нашей книге об отряде героев-спасателей. Представим себе ужасную историю. Наш лидер в шляпе где-то что-то всё-таки не просчитал, и вся его команда попала в плен к каким-нибудь злубным террористам. Лидер в отчаянии посыпает голову пеплом, но он же лидер, вскоре берёт себя в руки, начинает действовать, и вот уже через пару глав команда спасена, невредима, рассыпается в благодарностях, а все враги уложены на лопатки и переданы в руки властей. Перед нами классический недокрученный твист, хотя на первый взгляд он очень даже ничего. Лидер просчитался? Просчитался. Он по этому поводу переживал? Переживал. Ему пришлось исправлять ошибку? Пришлось. Ну так и успокоиться бы с этими Мэри Сью. Они уже в каждых кустах мерещатся. И все же нет. Не мерещатся. Более того, попытавшись показать лидера в невыгодном свете, мы только дразним читателя, потому что ставки слишком низки. Во-первых... На исправление ошибки такого масштаба нужно больше времени. Сложно нормальному настоящему человеку за одну главу найти новых союзников и разбить врага. Во-вторых, если в результате все останутся целы и невредимы, если психика пленённой команды или лидера не покочнётся от травм, пыток и унижений, читателям восприниматься это будет как ничего не произошло. И наконец, В третьих, будет достаточно странно, если команда не поговорит с лидером на тему: "Дорогой, давай ты больше не будешь нас так подводить". Причём, что важно, словами через рот. Согласитесь, в жизни мы крайне редко спускаем на тормозах, если кто-то, даже тот, кем мы очень восхищаемся, нас подставляет. Есть множество способов повысить ставки для героя, каким бы крутым он ни был. И риск смертей лишь вариант для ленивых. Вышеописанный пример с пленом ярко и грамотно реализуется в мультфильме Пингвины Мадагаскара. Там шкипер, харизматичный и практически непобедимый лидер, как раз теряет кое-кого из команды, устраивая ловушку для преступника. А дальше поворачивается всё так, что помощи ему приходится просить у конкурента, главы другого подразделения как раз-таки смотрящего на него очень критически. Ради того, чтобы получить эту помощь, шкипер вынужден серьёзно унизиться и поступиться авторитетом, а потом вдобавок сыграть в плане спасения довольно стёбную роль. Звучит жестоко, но каждый раз, когда персонажа что-то бьёт, не обязательно по лицу. Можно и по привязанности, и по гордости, и по ценностям. Он становится для читателя живее и ближе. Несомненно, потом читатель порадуется, когда проблема решится, но сначала извольно страдаться. Третье. Хорошие, умные и сильные люди тоже ошибаются. Это мы уже поняли. А самое интересное, отзывающиеся у читателя ошибки, как ни парадоксально, получаются, когда против персонажа вдруг срабатывает его сильная сторона, ну или просто та, что считается в обществе положительной. Например, доброта. Реализовывать такое авторам не всегда комфортно и интересно. Вспомним хотя бы безгрешного прямо-таки святого князя Серебренного из одноименного романа Алексея Толстого. Вот уж кто и честен, и целомудрен, и силен, и милостив. И все ему идет только в плюс. А царь? Опричники и чужие жёны, поражённые сиятельным гранитом характера, редком падают герою в ножки. И в противоположность ему есть Алёша Карамазов, тоже добрый, чистый и стойкий, никогда не теряющий веру в людей, но постоянно получающий за неё на орехи, то отец доведёт до припадка то городская красавица без церемонно плюхнется на колени и начнёт обьюзивно домогаться, то брат Иван, от которого Алёша безума, презриливо отвернётся и прогонит. То в монастыре заклеимят за то, что старец-то твой провонял. Приём, когда добиваться своего мешают положительные в традиционном понимании качества, я называю плохой хороший персонаж. В моём романе Серебряная клятва Государев племянник, воевода, буквально идеал самоотверженности и смелости. Он хорошо налаживает отношения, не боится принимать решения, а вдобавок милосерден и терпелив. Последнее в какой-то момент изотмевает его интуицию, делает слепым к вещам, которые игнорировать нельзя, и приводит к серьёзному разладу с союзниками. Конечно, моя история совсем не о Хочешь жить и быть успешным, искореняй доброту. Наоборот, в другой момент именно она становится спасительной, тогда, когда не работают ни сила, ни благоразумие. Скорее это напоминание: почти любое качество имеет две стороны. Вернёмся к лису. Я начала с того, что хотя термин mercy ю на слуху, многие его так и не понимают. И всё-таки давайте-ка Обобщим. Что же это имечко подразумевает? А что нет? Думаю, получится примерно так. Ложные ярлыки Mary Sue это персонаж бойкий, языкастый умник. Гермиона Грейнджер вроде бы не вызывает претензий, правда? Персонажем многие восхищаются. Моя Джейн в Рыцарю мер дважды окружена ореолом восхищения. Но этот же ореол превратившись буквально в культ личности, в итоге становится ее гирей, толкает к серьезным ошибкам, а затем и к гибели. Персонаж — сирота, добившийся успеха. Хитклифф из «Грозового перевала» — кто угодно, но не мистер совершенства. Персонаж — сильный и харизматичный лидер. О Леонардо мы поговорили. Персонаж — единственная дама в мужской команде. Это отличное пространство для Гёл Пауэр. Если вы не забудете подсветить, что и у девочки, и у мальчиков есть как достоинства, так и недостатки. Ну и если вы не влюбите в неё всех поголовно. Персонаж Звезда любовного многоугольника. Грушенька Светлова собрала вокруг себя просто армию странных мужчин, но изъяны в её собственной психике не дают ей превратиться в мэри. Персонаж избранный Эта история бесконечна, начинается даже не с Библии, и я не вижу смысла её мусолить. Настоящие признаки Мэри Сью это затмевание всех вокруг при отсутствии критического взгляда соперников, конкурентов. А если они есть, то по очереди получают леща. Синдром Сорника. Другие персонажи не растут, в то время как Мэри идет семимильными шагами к постижению магии, дзена и искусства выщипывать брови. Все ошибки исправляются по щелчку или не имеют серьезных последствий. Или, не дай бог, ошибок нет вообще. Даже отрицательные качества работают как плюсы. Персонаж обжора? Ничего. Зато он всегда будет оказываться у холодильника ровно в тот момент, когда он не может быть в холодильнике. Когда надо что-то подслушать или кого-то выручить. А говоримся. Если в одной личности сочетается всё перечисленное в первом блоке, стоит поразмыслить. При таком золотом наборе персонажа будет трудно сбалансировать. Но дерзайте. Не скупитесь на ошибки. Сыграйте тем фактом, что в жизни всегда, повторяю, всегда есть кто-то сильнее, выше и быстрее нас. Ведь ярлык «Мэри Сью» приобретается, как и сердце мужчины, через желудок, когда вы даете герою слишком много зелья удачи. И, возможно, читатели это так злит, потому что о флакончике такого зелья мечтают и они тоже.